Греки. Первоначальная история. Начало греческих государств. Начало греческой истории скрывается во мраке сказочных преданий. Результаты исследований показывают, что обитатели Греции являлись арийскими, индоевропейскими племенами и переселились в Европу из Азии. Первыми упоминаются Пеласги и Эллины. Пеласги – Мирные земледельцы из скотоводы, они жили в основном на плодоносных равнинах Фессалии и Арголиды. Их богослужение было просто, без идолов и храмов. Главным их божеством был Зевс, а главнейшим городом его поклонения – Додона, с древним оракулом, жрецы которого выводили свои предсказания из шелеста листьев священного дуба или из журчания протекавшего там ручья. Этим древнейшим жителям Балканского полуострова приписывают сооружение колоссальных построек из исполинских каменных глыб, так называемых циклопических построек. До настоящего времени сохранились львиные ворота в Микенах и сокровищница Атрея. В окрестностях Микен немецкий археолог Шлиман в 1876 и 1877 годах обнаружил множество могил, в которых находилось оружие, инструменты, сосуды, золотые украшения и плиты с барельефами. Все это принадлежало, очевидно, еще к доэлинскому периоду искусства. Эллины, напротив, отличались от пелазгов воинственной предприимчивостью и подвижностью, Благодаря этим качествам они возвысились до положения господствующего племени, и еще до окончания дарических расселений название «Эллины» вошло во всеобщее употребление как общее, собирательное для всего народа. У гомера греки, осаждавшие Трою, называются аргивянами, ахейцами или донайцами. «Эллины» по наречиям и обычаям разделялись на четыре племени – «Эолийцы», «Дарийцы», «Ахейцы» и «Ионийцы». Эолийцы обитали преимущественно в Южной Фессалее, дарийцы в названной по их имени области Доридия, Ахейцы – в Арголидии, Лаконии и Элидии, и Ионийцы – в Аттике и Мегаре, до Истмийского перешейка и на соседних островах. По преданию, свидетельствующему о связи греческой культуры с Восточной, в особенности с Финикийской и Египетской, к этим первоначальным жителям присоединились многие переселенцы. Так, в 1550 году до Рождества Христова из Саиса в Нижнем Египте переселился в Аттику Кекропс. Он был принят тамошним царем и женился на его дочери. Кекропс привел порядок богослужения, установил браки и судилище среди которых находился и знаменитый впоследствии Ариапак и построил названную по его имени крепость Кекропию. Таким образом, он положил первое основание гражданского устройства и безопасности будущего афинского государства, чем и заслужил название основателя его. Девятому из числа его преемников Тизею, как о том будет рассказано ниже, удалось еще более сплотить население этого государства и тем самым возвысить его могущество. Из Финикии в Беотию прибыл Кадм. Он принес с собой письмена, научил обработке руды и другим ремеслам, ввел новое богослужение и основал город Кадмею, на месте которого четвертый из его преемников, Амфион, построил впоследствии город Фивы и переменил название Кадмеян на Фивян. Судьбы, следовавших за ним правителей Фив, послужили впоследствии трагическим поэтом, темами для самых разнообразных произведений и повели к многочисленным воинам. В Аргасе поселился Данай из Хемеса в Египте и положил там начало новой династии. Этот Данай выдал замуж 50 своих дочерей Данаит за сыновей своего брата Египта. Но так как Оракул предсказал ему, что один из них лишит его престола и жизни, то он приказал всем своим дочерям умертвить мужей в одну ночь. Они исполнили это приказание. Только одна из них, Гипермнестра, пощадила своего мужа Ленкея. За такое преступление данаиды присуждены были нести наказание в загробном мире, бесконечно носить в воду бездонную бочку. Подобно многим другим мифам, этот миф олицетворяет определенные явления природы. Данаиды, вечно наполняющие водой бездонную бочку, это ежегодно высыхающие реки и ручьи сухой Аргоской области. Приемники Даная впоследствии основали три государства – в Варгосе, Теринфе и микенах Более поздним переселенцем из Фригии был сын Тантала Пелопс. От его имени произошло название Пелопоннес, полуостров Пелопса. Его преемники владели тремя областями Пелопоннеса – Элидой, Арголидой и Лаконикой, и дали этим древним государствам особых правителей. Судьба Пелопидов необыкновенно трагична. Уже между двумя сыновьями Пелопса, Атреем и Фиестом, господствовала непримиримая вражда, проявившаяся в ужасных злодеяниях. Однажды Атрей сделал вид, что желает примириться с Фиестом, и пригласил его к себе на пир. Тот, ничего не подозревая, пришел в дом к Атрею, а Атрей зарезал его сыновей и накормил отца их мясом. Третий сын Фиеста, Эгисф, за это убил Атрея. Сыновья Атрея Агамимнон и Менелай бежали в Спарту.